Том 13, глава 109. Абсолютная оборона и звездная защита. Ваньянь назвал их дуэтом ветра и огня. Они обе являлись девушками, мастерами духа со стихийными боевыми духами. У одной был огненный атрибут, а у другой – атрибут ветра. В данный момент Ичень, король духа огненного атрибута 51-го ранга, вытянула правую руку к Камасятау. Пылающий орел света мгновенно появился под ногами Масятау, создавая под ней интенсивный вакуум. Масятау внезапно почувствовала, как ее пламя Феникса истощается, уходя под нее с неудержимым импульсом. Оно лихорадочно поглощалось красным орелом света. В этот момент начали проявляться слабости духовного обнаружения Юйхао. Заклинание звездной славы, выпущенное звездной короной принцессы цзу вмешалось в духовное обнаружение Юйхао. Иначе могла бы битва с Масятао быть настолько пассивной. Юйхао был подавлен. Звездная корона принцессы цзу казалось, противостояла его духовным глазам. Разумеется, он бы не опасался ее, если бы они оба находились на одном уровне мастерства. Тем не менее, его уровень мастерства был значительно ниже, так что разрыв сили был слишком велик, чтобы он мог преодолеть его. Более того, это было так, несмотря на то, что Духовное море Юйхао прошло через значительное улучшение. Все это служило доказательством силы боевого духа Звездной Короны. В то же самое время, пока Масята сдерживалась Хуан Хьюнем и Ичень, на другой стороне арены началась еще одна битва. Да Йохан столкнулся с высоким долговязым юношей. Его боевым духом являлся Лев, безумный Лев преисподний. Он был вторым по силе мастером духа системы атаки в команде звездных мастеров. Его звали Дугу Шаньшань. Боевой дух безумного льва преисподней поставил Дай Йохэна в очень трудное положение, так как он не смог полностью раскрыть все свои силы. Как только безумный лев преисподней был добавлен к его телу, Дугу Шаньшань начал испускать иллюзорное чувство. Хотя боевой дух белого тигра Дай Йохэна был мощным, его сильной стороной являлась физическая атака. Столкнувшись с противником, которому трудно было нанести физический урон, большая часть его силы сводилась на нет. При поддержке заклинания Звездной Славы Дугу Шаншань смог сдерживать Дайо Для Дайо было бы намного легче, если бы он сражался лишь только с королем Духа Безумного Льва Преисподней. Он, вероятно, даже одолел бы его, если бы приложил немного больше усилий. Проблема заключалась в том, что за его соперником стоял еще один король духа системы контроля – человек, представляющий ветер в дуэте ветер и огня. В тот момент, когда Дайохен начал использовать свою трансформацию в аджры белого тигра, он почувствовал, как его тело внезапно застыло на месте, когда под его ногами поднялся ореол зеленого света. Орел зеленого света мгновенно превратился в миниатюрный торнадо, который запер его внутри. Несмотря на то, что это не сбивало его с ног и даже не отбрасывало назад, но вот его стремительное нападение было остановлено. Два императора Духа были самой мощной ударной силой команды Академии Шрек, но они были принудительно сдержаны объединенными усилиями четырех королей из Национальной Академии Звездных Мастеров при поддержке заклинания Звездной Славы. бэй бей тоже был заблокирован. Противником, с которым он сражался, являлся король Духа Системы Ловкости, скорость которого была чем-то, с чем Бэй-Бэй никогда прежде не сталкивался. Он не мог ясно видеть своего противника с самого начала битвы. Если бы Мосятау не находилась так близко, его противник не остерегался бы при нанесении атак. Кроме того, Юйхау не мог должным образом использовать свое деление духовным обнаружением. Если бы духовное обнаружение Юйхау не сфокусировалось бы на Бэйбэе, у него, вероятно, возникли бы серьезные проблемы. В глазах зрителей бэй, бэй казалось, был окружен непрерывно мерцающей молнией. Эти вспышки молний были желтыми, что резко контрастировало с голубовато-пурпурным светом на его теле. Каждый раз, когда желтая молния вспыхивала, она несла в себе свирепую атаку. бэй, -бэй похоже, находился в затруднении, стараясь изо всех сил защититься. Бэйбэй -бэй удавалось удержаться лишь благодаря огромной мощи его синемолниеносного тиранического дракона. Его противник был единственным мастером духа системы ловкости в команде Национальной Академии Звездных Мастеров. Его звали Чэнь Цзэ, и он обладал боевым духом молниеносного боевого сокола. Когда Ваньянь оценивал этого короля духа, он описал его всего несколькими словами. С ним тяжело и проблематично справиться. Молниеносный боевой сокол не только был чрезвычайно быстр, но и обладал мощными наступательными способностями. При участии в битве этого парня было просто недопустимо опускать свою концентрацию. К этому моменту у Бэйбэя уже появилось более десяти ран. Хотя они были несерьезными, раны постепенно ослабляли его боевую мощь. Глаза принцессы дзу, дзу не задерживались на битве, происходящей перед ней. Вместо этого ее глаза были направлены на густой белый туман, который стремительно катился к ним. Нынешняя ситуация обстояла так, что Национальная Академия Звездных Мастеров использовала пять человек, чтобы удержать трех мастеров духа системы атаки из Академии Шрек. На самом деле они не были в невыгодном положении, так как можно было сказать, что Масятау, Дайяухэн и Бэйбэй Бэй составляли 70% боевой мощи команды Академии Шрек. Обе стороны должны были выкладываться на полную катушку, пока битва продолжалась. Самым пугающим аспектом командных сражений являлось внезапное появление слаженной командной работы. В таких командных боях любая из сторон могла перевернуть ситуацию и одержать победу с помощью одного всплеска взрывной мощи. Принцесса Дзудзу немного прищурилась, плавно направляя правую руку прямо в небо. Золотое пятнышко света сверкнуло на кончике ее пальца, когда блеск звездной короны над ее головой снова замерцал. На этот раз в небо взлетела полоса золотого света. Однако это был не такой же столб света, что и раньше, а лишь тоненькая золотая ниточка. Ее первое духовное кольцо вспыхнуло, пока она все еще поддерживала активным свое третье духовное кольцо, которое придавало, приводило в действие заклинание звездной славы. Луч золотого света остановился, приблизившись к защитному куполу, окружавшему турнирную арену. Сразу после этого над головой принцессы дзудзу -Дзу появилась сияющая звезда. Эта звезда была небольшой, но излучала интенсивное сияние. Принцесса дзу, дзу на мгновение закрыла глаза, указывая на надвигающийся ледяной туман. Частичка звездного света в следующий момент превратилась в бесчисленное количество лучей света, которые устремились к ледяному туману. Удивительно, но эти тонкие полосы света совершенно никак не взаимодействовали с ледяным туманом. Они вошли в него с чрезвычайной легкостью, поскольку они являлись просто чистыми лучами света без какой-либо атакующей силы. Нити света мерцали, пока подавляющее большинство из них растворялось в воздухе. Осталось лишь четыре полоски света, которые направляли принцессу Дзудзу, -Дзу, словно мосты. Эти четыре луча света мерцали внутри ледяного тумана, когда они входили и выходили из поля зрения. Это была техника звездных путей, ее первый духовный навык. Она успешно обнаружила четырех своих противников, спрятанных в ледяном тумане с помощью звездных путей. В ледяном тумане четыре человека сохранили свое построение. Разница лишь в том, что сейчас они находились ближе к центру турнирной арены, чем раньше. Область ледяного тумана продолжала приближаться к центру арены, раскинувшись от одного бокового края до другого. Масятао выпустила пронзительный крик феникса прямо в небо, когда ее пылающие крылья сильно взмахнули вниз, и полоса красного света поднялась в небо. Столб красного света принял форму огненного феникса, обернутого в пламя феникса. Контролирующее заклинание, направленное на нее ячень, было немедленно нарушено, в то время как король духа темного демонического тигра, Хуан Хэюнь, был насильно оттеснен назад. Густой ледяной туман поднялся в этот момент и бросился прямо к центру, словно цунами. Внутри вспыхнул луч черного света, и он был направлен прямо на принцессу Дзудзо. Сюй Санши, долгое время сдерживавший таинственную замену преисподней, наконец использовал ее. Хотя он знал, что для него было практически невозможно добиться успеха, ему все равно было необходимо его использовать. Целью этого шага было просто привлечь внимание принцессы. Да Яухен активировал свою трансформацию Дьявола Белого Тигра в одно мгновение и набросился на своего противника. С другой стороны, Бэй-Бэй разразился неисчислимыми вспышками молний и отбросил короля духа молниеносного боевого сокола. Помимо Юйхау и Ивандуна, практически каждый член Академии Шрек извергся в этот момент. Однако в этот момент на лице принцессы Дзудзу появилась слабая улыбка. Казалось, что она предвидела все это, словно она ждала именно этого момента с самого начала матча. Она внезапно выбросила из своих рук сферу золотого света. Это не было духовным умением. Золотой свет вспыхнул один раз, прежде чем ударить в пугающее пламя феникса Масятао, которое парило там, прямо в воздухе. Произошла очень странная сцена. Слой золотого света спустился с неба и окутал шестой духовный навык Масятао – метеоритный дождь феникса, который уже был активирован. Он с молниеносной скоростью обрушился вниз, оказав давление на саму Масятау. Ее самый мощный духовный навык был вот так вот просто сведен на нет. Масятау почувствовала удушающее давление прямо с неба. Ей хотелось уклониться, но пласт золотого света мгновенно опустился на нее и заключил ее внутри себя. Там была сфера со 108 областями поперечного сечения, которая сверкала ярким светом поверх слоя золотого света. Эта сфера была размером с кулак и вращалась с большой скоростью, мерцая ослепительным светом. Масятао, которая оказалась в ловушке, сразу же начала истерическое нападение на слой золотого света, но ей удалось лишь пустить ря по поверхности. Ее усилия оказались тщетными. Это внезапное изменение потрясло всю команду Академии Шрек. Они решили извергнуться с помощью тактики, которую Ваньянь назвал «двойное небо льда и пламени». Ледяной туман, выпущенный Юйхау и Линлачень, обеспечивал всесторонний контроль и давление, но ходом, который должен был предоставить им победу, являлся метеоритный дождь Феникса Масятао. Кто бы мог подумать, что Масятао будет так легко поймана в ловушку их противникам? Хеккайто резко встал, находясь под турнирной сценой. Интенсивное неверие наполнило его глаза, когда он сказал. Это... это духовный инструмент абсолютной защиты. Как это может быть? Это духовный инструмент, барьер абсолютной защиты, по крайней мере, седьмого класса. У них на самом деле есть духовный инструмент седьмого класса? Барьер абсолютной защиты можно использовать только один раз, но его... «Стоимость!» Глаза Ваньяня были широко открыты, когда он отреагировал с таким же удивлением. Он поспешно спросил «Что такое барьер абсолютной защиты?» Хэкайта ответил «Он... он похож на неуязвимый барьер!» Как только он будет активирован, любой, кто находится под печатью барьера абсолютной защиты, на 15 минут обретет защиту, которая равна мастеру духа системы защиты уровням боевого мастера духа. Тем не менее, это особый духовный инструмент, который также работает и в обратном направлении тоже. Барьер абсолютной защиты имеет одинаковые эффекты как внутри, так и снаружи. Даже если кто-то захочет силой вырваться из печати, он должен быть, по крайней мере, святым духом. Этот духовный инструмент может быть изготовлен только Империей Солнца и Луны, и его формации массивов чрезвычайно загадочные. Мы не можем произвести ничего близко подобного. «Кто бы мог подумать, что они появятся на этом турнире?» Говорят, что барьер абсолютной защиты стоит несколько миллионов золотых духовных монет. Наличие этого предмета в опасные моменты равносильно тому, чтобы иметь дополнительную жизнь. Он намного мощнее, чем неуязвимый барьер, который действует лишь в течение трех секунд. 15 минут достаточно для выполнения многих вещей. С точки зрения способностей у нас может быть преимущество, однако... Как наша финансовая мощь может сравниться с такими доминирующими силами, как империя звездных мастеров? Для них же даже такой дорогостоящий духовный инструмент является расходным материалом. Поразительно!» Мася -тао, самый могущественный член команды, оказалась в ловушке. Это была катастрофа для команды Академии Шрек. Принцесса Цзо очевидно, хорошо спланировала всю свою стратегию. После того, как она разобралась с Масятао, ее четвертое духовное кольцо вдруг зажглось. Был выпущен шар плотного интенсивного звездного света. На этот раз звездный свет был таким же ярким, как солнце. Этот шар превратился в световой барьер, который силой изгнал ледяной туман наружу. Только семеро членов ее команды, в дополнении к Дай Яухэну, Байбею и находящемуся в ловушке Масятао, были покрыты этим слоем света. На поверхности светового барьера появилось 18 звезд, которые вспыхнули ярким сиянием. Хуан Хиюнь и Ичень, которые первоначально сражались с Масятао, без каких-либо колебаний сменили свою цель на Дайяухэн. Четыре короля духа окружили его. Бэй-Бэй продолжил страдать от беспощадных атак молниеносного боевого сокола, и он не мог обеспечить даже свою собственную безопасность. Принцесса Дзудзу -Дзу выглядела равнодушной, когда она смотрела на ледяной туман за пределами барьера света и слегка изогнула губы. Перед ней находился еще один мастер духа, который до этого момента вообще не участвовал в битве. «Нехорошо». Внутри ледяного тумана лицо линлачень стало торжественным. Она быстро вызвала прилив ледяного тумана, тем не менее световой барьер, который сиял звездным светом, продолжал сопротивляться ледяному туману. Он не мог продвинуться даже на миллиметр. От 18 звезд сиял мерцающий блеск. Было очевидно, что пока сияние всех 18 звезд не потускнеет, этот световой барьер не будет преодолен. Никто бы и не предсказал такого развития до начала матча. Принцесса дзу, дзу разделила семь членов Академии Шрек пополам. Кроме того, Лин Лачин обнаружила эту проблему слишком поздно. Среди ее собственной команды, те, кто специализировался на нападении, были покрыты световым барьером, в то время как все остальные, оставшиеся снаружи, не были сильны в атаке. Вандуны и Юй Хао могли атаковать, но их совершенствование было слишком слабым. Предельный лед мог лишь улучшить умения Лин Лачень, но не изменить их. К сожалению, Лин Лачень является мастером духа системы контроля, а не системы атаки. Лишь ее ледяной туман был способен хоть как-то атаковать. На вершине городской стены император звездных мастеров мягко улыбался. Для Шрека не так уж и стыдно будет проиграть таким образом. Звездный барьер нашей родословной звездных мастеров давно не появлялся на континенте. Я боюсь, что мир мастеров духа уже забыл наше могущественное духовное умение системы защиты, которая известна способностью изолировать все другие элементы. Он довольно полезен для противостояния предельному льду Юйхао. и хао. Моя младшая сестра не была убеждена в моей оценке этого маленького парня именно из-за этого. Когда этот маленький пацан вырастет, а он точно вырастет, мне бы очень хотелось увидеть результат борьбы между звездным барьером и его предельным атрибутом. В этот момент Дай Йохен являлся тем, кто находился в наибольшей опасности. Атакующая мощь дуэта ветра и огня академии звездных мастеров увеличилась после того как они объединились без подавления пламени феникса и чень обвила руки перед собой в результате чего над охеном навис яркий пылающий ореол даеух не мог избежать этого пылающего ореола. Так было потому, что кольцо света сначала расширялось, чтобы покрыть всю область звездного барьера, прежде чем сошлось к нему в качестве центра. Король духа, контролирующий ветер Ванши, также выпустила похожий орел света, однако красное и одно зеленое кольцо света наложились друг на друга и взорвались в одно и то же время. Как говорилось, ветер раздувает пламя. В тот момент, когда два кольца света взлетели, в воздухе зазвучала серия взрывных грохотов. С центром в качестве Дайо в небо поднялся огромный столб ветра и огня. С дополняющей его силой ветра пылающее пламя стало чрезвычайно смертоносным, они были похожи на огромную мясорубку, которая дико молола все, что находилось внутри. После использования комбинации ветра и огня Хуан Хуэнь, дугу Шанша и даже Ячен и, и Ван Ши не взяли на себя инициативу нанести атаку сразу. Вместо этого они быстро собрались вместе и выстроились в ряд. Способности императоров духа Академии Шрек были продемонстрированы прямо сейчас. Даже когда Мася Тао была принудительно захвачена, Да Йохен не паниковал вообще. До того, как столб ветра и огня был активен, Хуан Хьюню и Дугу Шаньшаню не удалось заставить его отступить даже на полшага назад. Вместо этого они вынудили его стать еще ожесточеннее. Пока столб ветра и огня был активен, огромное давление заставляло его волосы скручиваться. Однако, да, яухен посмотрел в небо и сдал рев. Он ударил кулаком по груди, и сверкающие золотые огни внезапно вырвались из его тела. Даже странный китайский символ на лбу вспыхнул ярким сиянием. Позади него мелькнула огромная иллюзорная фигура белого тигра. Внезапно он согнул спину и ударил кулаком по земле под ногами. Когда этот кулак ударил по крепкой турнирной арене, казалось, что все в домене звездного барьера остановилось. После затишья раздался грохот, похожий на гром. Обломки разлетелись и взорвали столб ветра и огня, разбросав все осколки в разные стороны. Следует отметить, что два короля духа системы контроля сражались при поддержке заклинания звездной славы принцессы Дзюдзу. Согласно их первоначальным оценкам, император духа мог лишь пассивно защищаться, если они объединились вместе, чтобы контролировать его. Но кто знал, что Дайеухен удастся победить их, используя свою высокую мощь и духовную силу? Он не только не защищался, но и использовал свою огромную мощь, чтобы разрушить элементы ветра и огня, используя элемент земли. Принцесса Дзудзу сфокусировала свой взгляд. Когда вспыхнули красные и зеленые световые кольца, Дайеухен также поднял голову и посмотрел в сторону принцессы Дзудзу. Когда их взгляды встретились, выражение лица принцессы дзу, -Дзу стало холодным. Глаза Дайяухена вспыхнули странным блеском. Когда он взревел, его тело немного наклонилось вперед. В следующее мгновение он уже метнулся, словно молния, его целью была именно принцесса дзу, -Дзу. Лучше всего было пойти за лидером, чтобы искоренить всю проблему. Тем не менее, четыре фигуры сформировали единый строй перед ней и преградили ему путь. Да, Йохан не мог видеть ничего странного спереди, но вот задняя часть четырех членов Академии Звездных Мастеров излучала тусклые белые лучики. Белое сияние сформировало куполообразную форму, похожую на панцирь на спине черепахи. Эти сияния мерцали сквозь униформу, которую они носили. И чень, которая стояла дальше всех, надавила на спину Ванши. Ванши сделала то же самое в отношении Дугу Шаншаня. Точно так же ладони Дугу Шаншаня надавили на спину Хуань Хэ Юня. Прямо сейчас они казались единым целым. Размер Хуанха Хэ Юня, казалось, вырос по сравнению с прежним, вызывая извивание кровеносных сосудов под мехом от овладения темным демоническим тигром. Когда Дай Йо Хэн прыгнул вперед, Хуан Хаюнь внезапно ударил ладонями ему навстречу. Нанеся удар, Хуан Хаюнь издал глубокий рык. Это рычание несло чрезвычайно концентрированную ауру тьмы и столкнулось прямо с Дайяохэном. Бум! Дай Йо Хэн почувствовал себя так, словно столкнулся с листом железа. Он полетел назад и сильно ударился о световой слой звездного барьера. Его органы ощущались так, словно они были в огне. Когда он попытался встать, его вырвало свежей кровью. Невозможно! Это была первая мысль, возникшая у него в голове после того, как его отправили в полет. Его оппонент являлся всего лишь королем духа. Как его духовная сила могла оказаться настолько мощной? Даже если бы противником был святой дух с семью кольцами, он все равно бы не смог бы проявить такую силищу, не используя свое истинное тело боевого духа. Под турнирной ареной Ваньян немного запаниковал. Он схватил Кайта рядом с собой и спросил. «Что? Что это за духовный инструмент, Кайто?» Кайто горько посмеялся. <поразительно>, поразительно, это редчайший духовный инструмент, который называется «Духовный ритуал девяти трансформаций». Формация ядра, которая используется для его изготовления, требует специального металла под названием «хаотичное серебро». Основная сила этого духовного ритуала девяти трансформаций заключается в том, что он может изменить атрибуты духовной силы. Независимо от того, какой тип духовной силы вводится в него, выходящая духовная сила будет обладать наиболее сбалансированным атрибутом хаоса. Эта духовная сила может быть поглощена абсолютно любым человеком с любым атрибутом. Посредством этого духовного ритуала девяти трансформаций мастера духа могут в течение короткого промежутка времени вводить свою духовную силу друг в друга но часть духовной силы, введенной в них, должна быть быстро высвобождена. В конце концов, духовная сила, превышающая то, с чем может справиться духовный мастер, приведет к повреждению его меридианов. Кроме того, духовная сила атрибута хаоса может использоваться лишь временно и не может быть объединена со своей собственной духовной силой. «Я никак не ожидал, что они будут использовать это», Духовный ритуал девяти трансформаций. Поразительно. Это же духовный инструмент пятого класса, и он может использоваться мастерами духа ниже семи колец. Если человеком, использующим его, является мастер духа с семью кольцами или больше, то формация ядра серебра хаоса не сможет справиться с приливом духовной силы, разве что если это не будет какой-то чрезвычайно большой духовный ритуал девяти трансформаций. Когда он ударил ладонями в сторону Дайяухэна, лицо Хуан Хуэне вспыхнуло красным оттенком. Он брал на себя огромное давление, пока являлся концом духовного ритуала девяти трансформаций. После этого, после этого соревнования ему пришлось бы отдыхать до одного месяца, чтобы исцелить все свои меридианы. Однако он не собирается сдерживаться сейчас усиленное заклинанием звездной славы принцессы дзу объединенная сила четырех королей духа, поразила Дайяухен. Однако Масятау не могла быть ограничена навсегда. Чтобы победить, они должны были справиться со всем, прежде чем Масятау сбежит из ловушки, и собрать силы всех семерых членов своей команды, чтобы одолеть сильнейшего императора духа противника. Следовательно, Хуан Хэ Ю немедленно нанес еще одну атаку. Огромная фигура черного тигра выскочила из его тела. Это был небесный шок демонического тигра, который он ранее использовал против Масятао. Отличие в этот раз заключалось в том, что при поддержке пугающей духовной силы эта иллюзорная фигура темного демонического тигра казалась настоящим существом. Через мгновение она уже находилась прямо перед Дайяухеном. Они планировали вывести Дай Йо Хэна из строя следующим же ударом. Ситуация в Звездном барьере была очень опасной. Однако, что насчет ситуации за пределами звездного барьера? Когда Юйхао и все остальные увидели, что Дайяухэн подвергся нападению со стороны дуэта ветра и огня, они поняли, что все закончится очень плохо. У них не было шансов на победу, если они не смогут преодолеть световой барьер перед собой. Но как им это сделать? Сюй Санши очень хотел войти в состояние черепахи сюньву однако он не мог просто вызвать это в любое время, когда пожелает. Если бы зайна нянь оказалась в ловушке, то это была бы другая история. Но без нее он не смог бы активировать это. Ледяной туман длинного непрерывно осаждал весь звездный барьер, и 18 звезд над звездным барьером медленно тускнели. Но если бы вещи продвигались с такой скоростью, они могли бы не успеть войти до того, как печать Мосятау раскроется. «Что нам делать? Что же нам делать? Что же нам делать?» — с тревогой спросил Вандуну Юйхао. Юйхао тоже понятия не имел. Когда эффект его деления духовным обнаружением был подавлен, он растерялся. Тревожный голос Вандуна лишь усилил его депрессию в этот момент. Соревнования такого уровня были вне его контроля. Он хотел отбросить это чувство беспомощности, но разрыв совершенствования сделал его просто неспособным на это. «Ты знаешь, почему ты такой беспомощный?» Прозвучал отчетливый старческий голос. «Старейшина Электролюкс», — ответил Ейхау во всем в своем сознании. Электролюкс ответил на свой собственный вопрос. Это потому, что ты не до конца понимаешь самого себя. Ты не используешь свой контроль в полной мере. Хотя повышение совершенствования важно, ты не сможешь достичь вершины, независимо от того, насколько усердно будешь совершенствоваться, если ты не понимаешь своих собственных способностей. После этого соревнования я хочу, чтобы ты занялся уединенным совершенствованием. Пойми, не всегда все решает сила. Способность контролировать все, что у тебя есть, и надлежащим образом демонстрировать свои способности в различных ситуациях. Вот истинная сила. А сейчас делай то, что я тебе говорю. Йойхао, что нам делать? В глазах вандуна Дуна Юйхао был совершенно ошеломлен. Это была критическая ситуация. Ван Дун знал, что его собственные способности не могут ослабить световой барьер. Его единственный шанс повлиять на битву – это объединиться с Юйхао. Глаза Юйхао прояснились, и он закричал. «Старшая Лин, поддерживай силу ледяного тумана и помоги скрыть наши фигуры. Ван Дун, давай нанесем удар». Сказав это, он внезапно обернулся и широко развел руки, он сильно и крепко обнял Вандуна, и дух, и духовные силы объединились и слились воедино. «Сила противника основана на силе звезд. Каково происхождение звездной силы? Это свет. Независимо от того, как они устроены внутри, они все созданы из света». Их можно считать высокоуровневыми проявлениями света, подсказал Электролюкс. Внутри ледяного тумана. С одной стороны, зрачки Юйхау излучали тусклое золотистое сияние. С другой стороны, Ван Дун высвободил свою сияющую богиню бабочек, расправив элегантные крылья за спиной. В тумане сияли чередующиеся оттенки синего, фиолетового и золотого. Когда огромная призрачная фигура сияющей богини-бабочек раскрыла свои крылышки и обняла призрачную фигуру духовного глаза, вспыхнул ослепительный пурпурно-золотой свет. Свет, спустившийся с неба, поглотил призрачные фигуры. Огромный голубовато-золотой зрачок направил взгляд вперед. Лучи синего, пурпурного и золотого света, переплетаясь друг с другом, вылетели из глубин зрачка, который, казалось, содержал в себе безграничный мир. Сияние, пронизанное волшебным цветом, выстрелило прямо вперед, целясь в слой света звездного барьера. Из-за плотного ледяного тумана ни зрители по сцене, ни участники внутри звездного барьера не смогли увидеть происходящее. Даже принцесса Дзузу не имела ни малейшего понятия, так как ее техника звездных путей могла лишь делиться с ней их местоположением. Ледяной туман слегка уменьшился, словно его предельная аура была утрачена. Тем не менее внимание принцессы Дзузу было целиком сосредоточено на дайяухене в тот момент, когда вторая атака Хуан хууанхиюня, небесный шок демонического тигра собиралась поразить Даяухен. Для нее это являлось ключом, определяющим битву. Она проигнорировала четверку за барьер. Она считала, что, хотя Юхао был очень талантливым, он не мог предоставить для нее большую угрозу. Однако выражение принцессы цзу изменилось в следующее мгновение. Тусклое золотистое сияние звездного барьера внезапно приобрело ярко-золотой цвет. Весь барьер фактически начал излучать то же самое сияние, что и 18 звезд над барьером. Принцесса дзу, дзу смогла лишь смутно увидеть то, что было перед ней, лишь мельком заметив огромный зрачок, который недавно появился, прежде чем снова исчезнуть. В следующий момент она с ужасом обнаружила, что ее звездный барьер, казалось, просто растаял. «Капли золотой жидкости стекали по поверхности барьера», Кроме того, духовная сила, которую она постоянно вливала в него, была принудительно остановлена. Это было невозможно. Теперь она уже ощутила то, что ранее чувствовал Дайо Она понятия не имела, как четыре члена снаружи смогли повредить ее безупречный звездный барьер. Однако в этом мире не было ничего невозможного. В тот момент, когда звездный барьер был прорван, да яухен отреагировал на атаку своих противников. Ослепительное белое сияние внезапно выплеснулось из его тела, и огромная фигура белого тигра всплыла над его головой, мгновенно сливаясь с его телом. Дай-Яухен издал яростный рев. Его первое, третье, пятое, даже шестые духовные кольца вспыхнули одновременно. Три его навыка и усиления, щит белого тигра, трансформация ваджра белого тигра и, конечно же, трансформация дьявола белого тигра были доведены до вершины благодаря его совершенствованию императора духа. От его пары золотых тигриных когтей, длиной почти фут, испускалось холодное сияние. В следующее мгновение его тело внезапно исчезло из яркого сияния, которое переливалось от бледного до золотого. Огромный китайский символ «убить» внезапно появился из ниоткуда и столкнулся с черным тигром, образованным небесным шоком демонического тигра. По области внутри звездного барьера разнеслись резкие звуки пронзания и разрывания. Они сочетались с яростным ревом двух тигров, которых и которые разрушили все вокруг себя. Хуан Хэ Юнь и остальные были действительно крайне могущественными, когда объединили свою духовную силу с помощью духовного ритуала девяти трансформаций. Их суммарная сила уже достигала промежуточной стадии ранга Святого Духа. С точки зрения духовной силы, да Йо Хэн, который являлся лишь императором Духа, был полностью подавлен. Принцесса Цзюцзу осмотрительно выбрала именно Хуан Хи Юня для размещения на переднем месте. Она была очень хорошо знакома с боевым духом белого тигра Даяохана, поэтому она разработала именно эту стратегию, чтобы противостоять Даяохану. Темный демонический тигр Хуан Хюня Юня был лишь немного слабее белого тигра, однако разница была минимальной. Наряду с усилением от заклинания звездной славы, подавление между их боевыми духами было полностью устранено. При таких обстоятельствах больше не нужно было опасаться могущества Белого Тигра да Дайяухена. Однако не всегда все идет по плану. Принцесса Цзудзу никак не могла предсказать, что умонастроение Хуан Хэ Юня подвергнется изменениям во время битвы, что в итоге приведет к провалу его второго удара, который должен был стать решающим. Изменения в его умонастроении произошли не из-за Дайя Ухэна, а из-за Масятау, которая сражалась с ним ранее. Масятао была слишком сильна. Даже после того, как Хуан Хэ Юнь получил поддержку заклинания звездной славы, он все еще чувствовал себя совершенно беспомощным в этот момент. Он четко осознавал, что Масятао была сильнее до Яухэна. После того, как они победят до Яухэна, их следующей целью будет Масятао. Как следствие, Хуан Хэ Ю не активировал свое пятое духовное умение, чтобы одолеть Дай Хэн, в соответствии с первоначальным планом, как это задумывалось. Вместо этого он использовал свой третий духовный навык. Умение тысячелетнего духовного кольца было значительно слабее, чем умение десятитысячелетнего духовного кольца. Тем не менее, Дай Хэн уже кашлял кровью и, казалось, находился на грани коллапса поэтому при поддержке своих товарищей он чувствовал, что однотысячелетнее духовное умение, опирающегося на силу Святого Духа, было достаточно, чтобы добить дай Йохэн. Таким образом, ему бы удалось сэкономить свою духовную силу, чтобы иметь дело с Масятау. Применение духовных навыков с помощью объединенной силы четырех человек наносило значительный ущерб его телу. Причина, по которой они объединили духовные силы лишь четырех человек, а не пяти, заключалась в том, что никто не мог справиться с накоплением духовных сил пяти человек. Будь тут любой другой участник, решение Хуанха Юна оказалось бы верным. Однако, да, Яухен пришел из Академии Шрек. Он был монстром, причем очень опытным монстром. Зная, что ему некуда бежать, его потенциал был простимулирован. За короткий промежуток времени ему удалось выявить изъянь Хуан Хаюня. Результат слияния духовной силы четырех людей в одном человеке поднимал духовную силу последнего до огромных высот. Однако был и свой недостаток. Этот недостаток был очень простым. Их атаки становились очень неповоротливыми. В то время как небесный шок демонического тигра был полон силы и скорости, ему не хватало гибкости. Да, Яухен удалось активировать свое сильнейшее духовное умение при поддержке его трех самоусиливающих умений. Истребление белого тигра. Использование этого навыка ближнего боя позволило ему уклониться от удара небесного шока демонического тигра. Увернувшись, ему удалось силой развеять эту атаку, одновременно нанося по ней шесть ударов со стороны. «Убить!» Хотя Дай-Яухен еще больше крови, он воспользовался ситуацией и бросился к бэй на расстояние. После того, как они упустили свою возможность, был выявлен еще один недостаток. Им вчетвером не хватало проворности. С совершенствованием Дай-Яухена его противникам было нелегко нанести еще хотя бы один удар, не определив его точное местоположение. «Идиот!» Принцесса дзо не могла не выругаться в этот момент. Как говорилось в поговорке, не столь страшен богоподобный противник, как свинья в своей собственной команде. Что добавляло ей еще больше страданий, так это то, что ее звездный барьер рухнул с громким грохочущим звуком. «Эффект вашего навыка слияния боевых духов золотой дороги состоит в том, чтобы плавить и разъедать». Это сочетание атрибута света и ментальной силы. Это умение может атаковать лишь по прямой линии, но оно без проблем попадет по стоящему на месте барьеру. «Даже если это защитное духовное умение противника изолирует другие элементы, все, что тебе нужно сделать, это взять под контроль силу разложения вашей золотой дороги и преобразовать ее в силу плавления», — сказал Электролюкс. Когда золотая дорога обрушилась на звездный барьер, Юйхау отчетливо ощутил столкновение между золотой дорогой и звездным барьером. В прошлом золотая дорога проходила сквозь все по прямой линии, когда ее выпускали. Это был первый раз, когда она была заблокирована. Однако в тот момент, когда яркое трехцветное сияние было блокировано, оно распространилось по поверхности звездного барьера. Юйхао внезапно почувствовал, как что-то в его голове зашевелилось. Волна странной силы пришла от его лба и направила его разум прямо к золотой дороге. С помощью странной силы он смог четко разграничить концепции плавления и разложения. Юйхау контролировал свою ментальную силу и превращал силу разложения в силу плавления. Для него все происходило очень, очень медленно, но на самом деле все завершилось в мгновение ока. На этом 109 глава подошла к концу. Не ругайте слишком сильно, следующее будет завтра. Язык запутался До встречи в следующей главе Настроение поднял вам хоть чуть-чуть